Тени не умеют говорить. Антикварная лавка разместилась в подворотне, такой темной, что идти приходится практически на ощупь. Вход освещается одним-единственным фонарем. Лампа светит тускло, постоянно моргая, грозя в любой момент потухнуть совсем. Кошерин медленно шаркал по пыльным булыжникам, постоянно озираясь и прислушиваясь. Солнце еще не село, но тени уже удлинились до предела. Более неволой приходится быть осторожным. В бумажнике пригрелась толстенькая хрустящая пачка. Тот, к кому идет каширин, принимает только наличные. Сообщенный по большому секрету адрес, он отыскал далеко не сразу. Старый квартал, старые дома. Судя по обещавшей штукатурке... Многие из этих четырех этажек будут постарше самого Каширина. Над лестницей билет старая вывеска «Семерка пентаклей Необычное название для магазина, и дела явно идут не блестяще. Ни единого покупателя в поле зрения. Впрочем, если слухи верны, хозяин «Семерки пентаклей зарабатывает на жизнь отнюдь не торговлей. Коширин коснулся дверной ручки и несколько секунд стоял так, не решаясь сделать последнего шага. Он знал, войдя в эту дверь, пути назад уже не будет. Возможно, он бы все-таки передумал. Но тут по пустынной улице, как нарочно, проехал автомобиль. Вольво, цвета мокрого асфальта, вот точь-в-точь -точь такой же, как у Росяева. Ведьки дружбана. Расяев встал перед глазами, как живой. Спортивная фигура, открытое лицо, белоснежная улыбка. Каширин воочию увидел, как он разводит руками и говорит, сделанным сожалением Не в обиду, старичок, ну, сам понимаешь, у нас тут закон джунглей, а Келла промахнулся, извини. Эта его сочувствующая улыбочка стоит перед глазами Каширина уже третью неделю. Эта ночь последняя и решающая. Завтра в фолдинг будет оформлена последняя бумага, и контрольный пакет фирмы окончательно уйдет дружбану Витьке. Бывшему дружбану. Подумав об этом, Каширин больше не колебался. Он решительно повернул ручку и вошел в антикварный магазинчик, о котором ему чуть слышим шепотом сообщили, что там решают проблемы. Да-да, и такие тоже. Еще посмотрим, кто из нас Акела, пробормотал себе под нос Каширин. Над головой коротко звякнул колокольчик. Каширин прикрыл за собой дверь и замер на пороге, нерешительно сматриваясь. Внутри оказалось ненамного светлее, чем снаружи но слабенько лампочки все же хватило, чтобы разглядеть весьма необычный интерьер. Да, лавкой в самом деле захудала я. Вещицы, пылящиеся в дряхлых витринах, не вызвали бы интереса даже у самого неразборчивого вора. Им ну, все равно, что красть музейные черепки. Но посмотреть тут есть на что. Вдоль стен... Шесть потускневших зеркал в бронзовых рамах. Из них одно треснутое, а другое разбито совсем. Вон, на полу поблескивает забытый осколок. Кто бы ни отвечал за уборку этого помещениями, с обязанностями справляться без рук, вон, скверно. Первая витрина доверху набита старыми книгами, некоторые, похоже, и в самом деле ценные, в кожаных и даже металлических переплетах. На обычных магазинах такого добра не встретишь. На второй мирно покоятся разнообразные шкатулки и ларчики. На некоторых все еще можно разглядеть резьбу и украшения. Но большинство так потемнели от времени, что выглядят сплошными чернильными пятнами. в третий каширин увидел старинное оружие. Впрочем, выбор не слишком богатый черное зазубренное копье, два древних кинжала, томагавк скомбинированный с курительной трубкой, булава из китового уса, укороченный Моргенштерн без шипов, кота на ножнах, проржавевшая насквозь шашка, сломанный штык с рукоятью и слоновой кости, кожаный кнут, проща и барабанный револьвер модели ремингтон В четвертой фигурке из статуэтки. Глиняные, металлические, каменные, деревянные, стеклянные. Многие повреждены, у некоторых отсутствуют конечности или даже головы. Далеко не все изображают людей. Есть животные, растения, мифические существа. В пятой – ювелирные изделия. Вот эти, пожалуй, в самом деле кое-что стоят. Персни, брошь и серьги. Правда, большая часть довольно такие невзрачные ни на что особое не претендующее. В шестой – сувениры природного происхождения. Высушенные растения, чечела животных, амулеты из тихих когтей и зубов, и даже человеческий череп есть. Дальше Каширин рассматривать не стал. Но в семерке пентаклей хватает других витрин, также заполненных самыми разнообразными вещами и вещицами. Кубки, блюда, перчатки, зомты, веера, трости, колоды карт, стопка картин, медный самовар, даже старинный граммофон. «Я могу вам помочь», — еле слышно донеслось из-за прилавка. Прозвучало это не вопросом, а утверждением. Коширин впервые обратил внимание на продавца. До настоящего момента он не замечал эту сгорбленную фигуру, облаченную в засаленное одеяние, неопределенного покроя и расцветки. Лицо скрывается под глубоким капюшоном, больше похожим на монашеский клобук. На виду остаются только кисти рук, тонкие, костлявые, с обухшими венами и такой желтой кожей, как будто их хозяин страдает сильнейшей формой желтухи я к вам от начал каширин мне это не интересно прервал его продавец меня не интересует ваше имя а вас не должно интересовать мое вы пришли ко мне значит я вам нужен вы желаете купить я желаю продать все остальное неважно его голос звучал Болезненно и неестественно, свистящий, прищепетывающий, с придыханием. «Купить? Ну что ж, это звучит разумно», — признал Каширин. «Мне сказали, что вы решаете проблемы, и щекотливые проблемы». «Да, это верно. А в чем заключается ваша проблема?» На миг Каширин заколебался, но потом мысленно пожал плечами, решив, что хуже уже не будет, и принялся рассказывать все с самого начала. Сбивчиво, сумбурно, эмоционально, но все же стараясь не упоминать никаких имен и вообще не говорить ничего лишнего. С Рассяевым они вместе учились в институте, хотя и на разных факультетах. Дружили, а несколько лет назад начали совместный бизнес. Ничего особенного. В складчину приобрели лакокрасочный комбинат. Кажерин занимался производством, Коросяев взял на себя финансовую и юридическую часть.